от посадских людей и своего брата-крестьянина, пропившегося и занявшегося легким промыслом разбойника. Тяжкая подать, воевода, подьячий, земский староста, разбойник, выживали крестьянина, заставляли его уходить дальше за камень в Сибирь. В Москву пришла весть, что Устюжский уезд пустеет. И когда приехали оттуда мирские челобитчики, их стали расспрашивать, от чего у них крестьяне бегут. Крестьяне бегут, был ответ, от больших податей, от воеводских налогов и посулов и от солдатских выборов, наборов. Потому что сверх всяких податей воеводы, князь Гаврила Мышицкий и Яков Змеев брали с нас с 240 сошек деньгами на год слишком по 2 рубли до хлеба, поосьмине ржи до да поосьмине овса. У Якова Змеева Было два племянника, которым сошки давали по две гривны. До дворецких их по гривне сошки доплатили мы в земскую избу сошки по три рубля, а в иные годы по три рубля с полтиную на воеводские кормы. Пиво и поносы обрали воеводы свои сошные деньги и хлеба и кормы прежде государевых доходов. Те же воеводы с денежных доходов, которые собирали с нас, посылают в Москву с 30 тысяч рублей. Сотписей, расписок, которые нам в тех деньгах давали, брали от печати по две деньги с рубля до сибирского запаса с 2270 четвертей от всякой проезжей памяти по гривне с четверти. До сверх того с тех же сошек носили мы воеводам на праздники на Велик день и на Рождество Христово, и на Петров день столовые запасы. Князь Гаврила Мышицкий прислан был к нам для выбору и высылки солдат. И он наемных солдат, которые нанимались служить вечно и брали у крестьян наймы большие, а по себе давали поручные записи, в солдаты не принимал, описал в солдаты тех, которые нанимали в службу самих хозяев, и поручные записи у многих поднимал и для своей корысти отдавал тем их наемщикам, и те наемщики у хозяев завладели многими деньгами, а те хозяева оттого в конец разорились и дворы у многих запустили. Яков Змеев устюжских стрельцов и приставов, которые у него подкупятся, присылал для провяжу к нам в волости, и те стрельцы и приставы из-за смертного провяжу вымучили себе с целовальников из денежных сборщиков 1732 рубля. Да и князь Мышицкий таких же подкупщиков, которые с ним делились, присылал. Змеев ездил в Черевковскую волость, больше ста верст, с собаками, и с ним было всяких людей больше пятидесяти человек. Брал под себя, под людей и под собак, выденным путем суда, горным сухим, подводы, Едучи в волостях, брал поминки большие, обедал и всякими харчами протарил. На все это исходит у нас устюжан посадских и уездных людей на год тысяч по пяти и больше. Но ни от одних воевод, подьячих и казенных взысков брели розно люди и пустел уезд. Ни одних воевод и подьячих должны были кормить мирские люди. Ни от одних проведчиков откупаться. Они должны были кормить, откупаться от своей братьей мирских людей, которым нравилось легкое разбойничье ремесло. Малая населенность, темные леса, непривычка у самих мирских людей к общему делу, к общей защите и отсутствие хорошо устроенной полиции делали разбойничье ремесло легким, безопасным. Те же устюжские мирские челобитчики показывали. По властям построено много кружечных дворов. Здесь многие крестьяне пробиваются, и, собравшись человек по 20 и больше, приходят в летнее время разбоем. Многих крестьян мучат, огнем жгут и вымучивают рублей посту. Крестьяне, заложив свои животишки и деревнишки, от разбойников откупались и бредут в рознь. Призовут на защиту вооруженную силу правительственную. Новое разорение. За разбойниками посылают посылки подьячих и стрельцов, а подьячие берут с нас за подводы по рублю, а стрельцы по полтине, да впровожатые берут крестьян человек по 30 в деловую пору. В 1670 году Ехала мимо Верхотурья, Статьмы, Устюга, Ваги, Мезени, Сольвычегодска, Яренска, Сысалы, кай городка тяглых людей, женами и детьми 2051 человек. Правительство велело поставить заставы крепкие. Правительство охотно смотрело на заселение пустынных стран около Камня и в Сибири, на образование крестьянских слобод но требовало, чтоб в крестьяне на пашню призывали и прибирали из вольных гулящих, а не из стяглых людей из крестьянских детей от семей бобылей и захребетников.